В соседней комнате находились две драгоценные вазы. Одна из стекла метистового цвета, а другая фарфоровая с тонкой живописью. Тут же было одно из первых и древнейших фортепиано с флейтами. В комнате рядом помещались две мраморные группы и большой фарфоровый сосуд на круглом пьедестале в четыре фута вышины из голубого состава, работы Кенига. В следующем полукруглом зале находилось изображение римских императоров Иосифа и Леопольда и бюст князя Потемкина-Таврического. Уборная императрицы, кроме обыкновенной мебели, имела следующие редкости. Играющие часы работы Рентгена, бюсты Цицерона и Вальтера. античное изображение Дианы с собакой из слоновой кости, античный стол, горку из уральских драгоценных камней с каскадами из аквамаринов. В следующем большом зале висело шесть хрустальных люстр и были расположены разные китайские редкости. Первая комната на восточной стороне по каналу вела к лестнице главного входа в Эрмитаж. Сделанный из одноцветного камня. Напротив нее был переход через канал в придворный театр. В комнате перед проходом построен был греческий храм, в котором стояло изображение из мрамора, Амур и Психея. Далее, во всю длину по каналу шли ложи Рафаэля, расписанные фресками. Затем следовали кабинеты. Минералогические и Императорская картинная галерея и скульптурных и античных мраморов. Таков был Эрмитаж при его основательнице, императрице Екатерине. Потемкину было отведено помещение во втором дворце. Императрица, желая особенно почтить его, предупредила его представление и сама первая посетила его. Своеручно возложила она на князя орден святого Александра Невского, прикрепленный к драгоценному солитеру, и подарила сто тысяч рублей. Через несколько дней при утверждении доклада о наградах за очаковский штурм государыня приказала выбить медаль с изображением князя и пожаловала ему вящее доказательство своей справедливости к благоразумному предводительствованию им Екатеринославской армии фельдмаршальский жезл, украшенный лаврами и алмазами, и золотую шпагу, тоже с алмазами и с надписью, командующему Екатеринославскую сухопутную и морскую силою, успехами увенчанному. Шпага была поднесена Григорию Александровичу на большом золотом блюде, имевшем надпись «Командующему Екатеринославскую сухопутную и морскую силую и строителю военных судов». При дворе и у вельмож начались балы и праздники. Все на перерыв старались представлять зрелища, которыми можно было бы польстить честолюбию светлейшего фельдмаршала. Главнейшие подвиги его, а особенно очаковский приступ, были представлены в танцах, музыке и фейерверках. Все искусства соединились для прославления подвигов победоносного полководца. Потемкин снова совершенно заслонил своей колоссальной фигурой мелкую придворную толпу, которая буквально присмыкалась у его ног.